Глава 10. Частную клинику, где принимал психотерапевт Ольховский, я нашла довольно быстро. Алина назвала мне ее точный адрес. Напротив входа был небольшой скверик со скамеечками, в котором я и расположилась, дабы подождать даму, нуждающуюся в лечении словом. Лариса Кудринцева была пунктуальна. В том, что это именно она без 5.3 вошла в клинику, сомневаться не приходилось. Это была невысокая, склонная к полноте дама лет пятидесяти, всеми силами старающаяся выглядеть моложе. Полупрозрачная блузка с рукавами-фонариками и обтягивающая юбка, доходящая лишь до колен, отвечали требованиям современной моды. Но, увы, подчеркивали все возрастные недостатки Кудринцевой. Длинные распущенные волосы, окрашенные в тон неспелого персика, и яркий мерцающий макияж кричали о безвкусице, граничащей с вульгарностью Теперь я понимала, почему наш генеральный никогда не выводил в свет свою законную супругу. Похоже, Кудринцевой так и не удалось полностью излечиться от психологического шока, спровоцированного аварией. Судя по рассказам, сознание Ларисы Львовны всячески пыталось найти замещение трагическим воспоминаниям, поэтому кидала ее из одной крайности в другую. Я решила использовать это обстоятельство и начать психологическую обработку семьи Кудринцевых именно с нее. Неожиданно ко мне на скамейку подсел какой-то нервный мужик лет 35. Он оглядывался по сторонам, при этом шарил руками по всем своим многочисленным карманам, но, кажется, никого не высмотрел и ничего не нашел. «Девушка, простите, у вас закурить не найдется?» – спросил он, придвигаясь ко мне поближе. «Нет, я не курю». «Жаль», – сказал он, приблизившись почти вплотную, и я едва не задохнулась от резкого неприятного запаха, исходящего от этого странного субъекта. На бомжа он похож и не был, его одежда казалась мне вполне приличной, но у меня сложилось такое ощущение, что он не мылся несколько дней». «Мужчина, вам что, места в сквере мало?» Возмутилась я. «Вы бы пересели на другую скамейку?» «Тебе надо, ты пересаживайся». Выпалил незнакомец на одном дыхании, закинул ногу на ногу, а руки раскинул по всей спинке скамейки. Этот наглец явно пытался выжить меня с моего места. Спорить с ним было бесполезно. Я встала и пересела на соседнюю лавочку. Тот противненько ухмыльнулся и с видом триумфатора уселся посередине отвоеванной территории. Вскоре периферическим зрением я заметила, что мужик достал из кармана мобильник и стал нещадно теребить его в руках. Вероятно, он рассылал кому-то смски но при этом периодически отрывал взгляд от трубки и хищно зыркал по сторонам. На меня он бросал самые недружелюбные взоры, но это не мешало мне с интересом листать новый глянцевый журнальчик и следить за входом в частную клинику. Стоило мне пару минут увлечься одной статейкой, как вдруг обнаружилось, что странный тип исчез с соседней лавочки. Причем сделал он это так же неожиданно, как и появился. Чтобы не упустить из вида Кудринцеву, я убрала журнал в сумку. Через минуту-другую ожидаемая мной дама вышла на улицу. Она кокетливо поправила ниспадающие на плечи волосы, некрасиво одернула юбку и пошла в мою сторону. Я встала и неспешно направилась ей навстречу. «Лариса!» – позвала я, когда мы поравнялись. «Да, я», — живо откликнулась та, остановившись. «Мы с вами знакомы?» «Нет, я узнала ваше имя свыше», — сказала я измененным голосом. «Не удивляйтесь, я — контактер, получаю информацию оттуда. Я и моя собеседница, мы обе подняли глаза к небу так, будто ожидали увидеть там пророческие знаки. Уж не знаю, как Кудринцевой, но мне, кроме перистых облаков, на небе ничего не привиделось». «Вы контактёр. Но почему я до сих пор ничего о вас не слышала? Я знаю всех горовцев, имеющих дар. В жирно подведенных глазах Ларисы горел огонь иступленной веры во все сверхъестественное. А на скуле сквозь толстый слой тонального крема пробивался синяк. «Я в вашем городе проездом», — глубоким звучным голосом сказала я. «Уже сегодня меня здесь не будет». «Да, но тогда мне действительно повезло, что мы вот так случайно тут с вами встретились», — восторженно говорила Лариса Львовна. «Вы посланы мне самой судьбой. Пожалуйста, загляните в мое будущее и подскажите, как поскорее найти путь к счастью. Я знаю, что оно ждет меня где-то там, впереди, но хотелось бы встретиться с ним быстрее. Мне нечем вас порадовать. Впереди вас ждет не счастье, а, напротив, беда». — спокойно сказала я. — Нет, — возразила Лариса и потрогала рукой синяк. — Мое настоящее — это беда. Сочувствую. Но вас, Лариса, и всю вашу семью в самом скором времени ждут многочисленные беды и напасти. — Чушь! — Кудринцева ошарашенно захлопала глазами. — Этого не может быть. Вы ошибаетесь. Мне уже предсказывали будущее и не раз. В нем не было никаких несчастий, только радости. Я хотела уточнить у вас лишь только некоторые детали и сроки. Лариса, вас обманывали, жалеючи, потому что вам уже много страданий довелось пережить в этом земном воплощении. Но это только начало. Я вижу, я чувствую, что опасность сгущается вокруг всей вашей семьи, словно волна, которая вздымается, чтобы вот-вот с силой обрушиться на вас. Я употребила всю свою фантазию и актерское мастерство на то, чтобы внушить своей собеседнице страх перед будущим. А она мне не очень-то верила. «Простите, а вы точно видите сейчас мое будущее, а не прошлое?» — осведомилась Кудринцева, совершенно неуязвленная моим мрачным предсказанием. «Моя семья уже погибла, осталась я одна». «Так, кажется, тетненька даже более больна на голову, чем можно было предположить», — подумала я. «Она абсолютно неадекватно воспринимает действительность. Живет в придуманном мире, в котором больше нет места для трагедий. Ее супругу, наверное, это даже на руку. Пожалуй, надо вернуть дамочку к суровой действительности. Да, в аварии действительно погибли ваш отец, сестра, младшая, для пущей важности, уточнила я». Потом ушла на небеса ваша мать. Но у вас, Лариса, осталась семья. Это муж, сын, дочь. Им всем угрожает смертельная опасность. Я вижу, как роковая сила наступает на них с всевозрастающей мощью. На них с подозрительным равнодушием уточнила Кудринцева. А я? Может, меня это все не коснется? Я ведь должна быть счастлива. На лице Ларисы была гримаса детской обиды, но это меня не смутило. Мой вердикт был тверд и неумолим. «Я вижу всех вас вместе, в одной пучине. Неужели я не могу спастись?» Лариса Львовна наконец-то прониклась всей серьезностью моего предсказания, но только относительно себя. Ладно, судьба мужа ее совершенно не волновала, но вот будущее детей должно было тревожить, однако не тревожило. «Скажите, я точно вместе с ними? Они ведь вычеркнули меня из своей жизни». Все, даже дочка Марина. Я снова обратила свой взгляд ввысь. В голубом небе сияло солнце. «Да, вас всех ждет одна печальная участь», — изрекла я. «И ничего изменить нельзя?» — трясущимися губами спросила Кудринцева. Я опять вскинула глаза к небу, постояла так какое-то время, будто считывала информацию с редких облачков. Потом сказала, «Лариса, вы можете попытаться спасти себя и семью». «Но как? Что мне делать? Вы должны передать мужу и детям все, о чем я вам уже говорила. Предостерегите их. Пусть знают наперед о грядущих несчастьях». «И еще, я вновь обратила взор к небу. Они непременно должны узнать от вас, что посланник Рока взялся исполнить приказ таинственных сил. Да, Лариса, только ваша рука, неспосланная провидением, может остановить беду». «Предупредите семью, они должны это знать». «А я? Как же я?» — повторяла Лариса Львовна, переминаясь с ноги на ногу. «Я больше не выдержу никаких несчастий, Понимаете, я ждала счастливой любви, а вы отняли у меня последнюю надежду. За что? Что я вам плохого сделала? Зачем вы меня остановили? Такова зловещая прихоть Рока, а я только посредник между ним и вами», — сказала я и пошла своей дорогой. Чувствовалось, Кудринцева стояла на месте и смотрела мне вслед, но я не боялась, что она опишет меня детям и мужу. Дело в том, что к этой встрече я заранее подготовилась. Еще дома у Нечаевой надела темно-синий балахонистый пиджак, черный парик и сделала макияж, кардинально меняющий мою внешность. Мне очень пригодились для этого навыки, полученные на курсах стилиста, которые я несколько лет назад прилежно посещала. У Алинки, конечно, были вопросы насчет того, к чему эта конспирация, но я спросила ее отчаянной церемонии, и она, забыв про свой вопрос, увлеклась вдохновенным рассказом. Я вышла из скверика и, как бы невзначай, посмотрела назад. Ларисы уже не было. Я пошла к своей машине, оставленной за углом, Но какое-то недоброе предчувствие вдруг посетило меня. Объяснение ему не находилось. Пройдя несколько метров вдоль чугунной ограды сквера, я снова посмотрела назад и увидела того странного типа, который выжил меня со скамейки. Он выглядывал из-за толстого ствола тополя, как будто наблюдал за мной. «Вот идиот! Хорошо хоть не помешал нашему разговору», подумала я и пошла дальше. Вскоре в отражении витрины магазина я опять увидела того же мужика, следующего за мной буквально по пятам. Он явно за мной следил. Но с какой стати? Этот вопрос меня озадачил, и я даже прошла мимо своего мини-купера, дабы до конца соблюсти конспирацию. Если бы товарищ просто хотел со мной познакомиться, то вряд ли бы природная стеснительность помешала бы ему сделать это еще в сквере. Мужик явно был не из робкого десятка. В этом я убедилась, когда он согнал меня со скамейки. Теперь этот тип шел за мной следом. Что же у него на уме? Может, это вор или маньяк? Но почему именно я привлекла его внимание? Неужели это случайное стечение обстоятельств, места и времени? Оттолкнувшись от этих обстоятельств, я вдруг пришла к неожиданному выводу. Странный тип, следующий за мной вот уже два квартала, пас Кудринцеву. Но когда увидел, что мы с ней разговариваем, то переключился на меня. Я попыталась понять, какой у него изначально мог быть интерес к Ларисе Львовне. Может, она ему нравилась, вот он и ходил за ней по пятам, будучи таким же недоличенным психом, как и его пассия. А при тогда я? При том, что подошла к Кудринцевой и о чем-то с ней заговорила, после чего у той напрочь улетучился заряд бодрости и оптимизма, полученный после посещения психоаналитика. Может, дяденька хочет меня за это наказать? Все может быть. Остановившись на автобусной остановке, я мельком взглянула назад, на преследователя. Тот попытался спрятаться за спину огромного верзилы, идущего впереди него. Пришлось сделать вид, что я его не заметила. Вскоре подошел автобус, следующий на железнодорожный вокзал. Это был очень напряженный маршрут. Много народу вышло на остановке, но желающих зайти в автобус было еще больше. Я собиралась втиснуться в среднюю дверь, но вдруг заметила, что странный тип, преследующий меня, Уверенно продвигается к задней. Я нарочито замешкалась, а его толпа буквально внесла в салон. Автобус тронулся, но без меня. Можно было сделать преследователю ручкой, но я проявила благоразумие и не стала откровенно злорадствовать. Напротив, создала видимость, что расстроена из-за того, что автобус не резиновый. Однако радоваться было нечему. Мне еще предстояло вернуться к своей машине и незамеченной сесть в нее. Странный тип мог сойти на следующей остановке и попытаться перехватить меня на полпути. Вот уж никак не ожидала таких сложностей. Мне оставалось только одно – быстренько найти место, подходящее для того, чтобы привести свою внешность в естественное состояние. На другой стороне дороги было кафе. Вот там-то, в дамской комнате, я сняла просторный пиджак, зрительно увеличивающий мою фигуру, парик и смыла яркий макияж. После этого я вернулась к своей машине и поехала в бассейн. Домой я вернулась около восьми, после занятий аквааэробикой. Дед встретил меня с блаженной улыбкой на лице. Обычно он так светился, когда ему удавалось сорвать большой куш в покер или преферанс. «Как дела?» – спросила я. «Знаешь, Палет, а к нам заходил Вадик». Он вернул топорик и сказал, что торжество по случаю его новоселья состоится в субботу в семь вечера. «Я вот подумал, давай подарим Вадиму Юрьевичу напольную вазу, которая так и не вписалась ни в одну из наших гостиных. Как знаешь, Ариша, мне этот вазон не нужен. Можешь отнести его соседу. В кладовке место освободиться Не понял. Ты хочешь сказать, что не составишь мне компанию?» Улыбка моментально исчезла с дедова лица. «Да, ты меня правильно понял. Я не смогу туда пойти. У меня куча других дел. Хочу заняться верховой ездой. В наше время просто неприлично не уметь держаться в седле. Согласен, современная барышня должна это уметь. Не все же за рулем сидеть. Можно и на коне иногда поскакать. Дед явно пытался меня задеть». Но, Палет, надо соблюдать и правила приличия. Понимаешь, отказываться от приглашения без веской причины не совсем красиво, не по этикету. Потом Вадим Юрьевич очень хочет тебя видеть у себя. По-моему, ты ему шибко понравилась. А он мне не понравился, и я его видеть не хочу. Парировала я и, не дожидаясь продолжения крайне неприятного разговора, стала быстро подниматься по лестнице наверх. Палет, подожди ты. «Ариша, я уже все сказала, и давай больше не будем возвращаться к этому вопросу». «Полина Андреевна, может, вы дадите немому слово сказать?» Официально шутливое обращение деда произвело на меня впечатление, и я остановилась. «Хорошо, если ты хочешь об этом поговорить, то я сейчас переоденусь и спущусь». Я заранее знала. Ариша снова начнет разглагольствовать о том, что я уже взрослая девочка, что мне пора задуматься о замужестве, что ему хочется научить правнуков играть в пьяницу и дурака. У меня не было никакого желания растрачивать свои силы на словесную атаку, направленную на прародителя. Но, похоже, сегодня этого было не избежать. Я всячески тянула время, но примерно через час дед, не дождавшись, сам постучался в мою спальню. «Ходи!» — крикнула я. «Палет!» — сказал Ариша, втискиваясь в кресло. «Я понимаю, дед кажется тебе занудливым, скучным стариком, которого совершенно неинтересно сопровождать на банкет. Но позволь мне, дорогая моя, привести тебе парочку аргументов в пользу завтрашнего мероприятия. Если ты и после этого откажешься пойти к Вадиму, я обещаю, что больше ни на чем не буду настаивать». «Хорошо, дедуля, я тебя внимательно слушаю», сказала я, усевшись с ногами на диван и обняв подушку. «Я сегодня часа полтора общался с Вадимом. Знаешь, мы легко нашли с ним общий язык. Ты просила меня узнать, каким бизнесом он занимается?» «Уточняю, я тебя об этом не просила. Просто сказала, что мы понятия не имеем, кто он по жизни. Не цепляйся к словам». Впрочем, если тебе это не интересно, я сразу перейду к другому вопросу. «Нет, от отчего же? Мне очень даже интересно, кто наш новый сосед. Лера Гулькина слезно просила меня познакомить ее с кем-нибудь. Так вот, мне пришла в голову мысль, что эти двое могут подойти друг к другу». «Давно ли ты занялась сводничеством?» – изумился дед. «А ты?» – дед проглотил мой встречный вопрос и сказал. «Вадим Юрьевич – владелец сети аптек «Доктор Ромашкин». «Ромашкин — это его фамилия или фирма названа от фонаря?» «Да, Ромашкин — это его фамилия, и я не понимаю, что в этом смешного». «Ладно, всё это — предисловие. А главное — вот что. Вадим был женат. У него есть сын шести лет — Илюша. Но бывшая супруга не разрешает им видеться. Расстались они некрасиво». «Ну и что здесь особо интересного? У нас в стране большое количество разводов. А муж-алименщик меня не прельщает». Какая у меня невоспитанная внучка. Я просил ее внимательно выслушать меня, а она все перебивает и перебивает. Кто ее только воспитывал? Наверное, один старый картежник. Видать, плохой из него получился воспитатель. Правильно говорят, что посеешь, то и пожнешь. Дед замолчал, но зная его, я поняла, что после такого длительного вступления он собирается сообщить мне действительно нечто очень важное. Ариша вдоволь поинтриговал меня, затем сообщил. Вадик был женат на Рите Мешковой. Что? Да, дорогая моя, наш новый сосед – бывший зять того Игоря Алексеевича, про которого я тебе рассказывал. Признаюсь тебе, моя реакция была точно такой же, как и твоя. «Дедуля, я пойду завтра на новоселье. Подожди, но ты сказал, что у тебя есть два аргумента. Какой второй?» Кроме нас, Вадим Юрьевич пригласил еще несколько соседей, а также своих хороших знакомых. Среди них Петр Кныш. А кто это? «Это один очень интересный господин. Я не имел чести быть ему представленным, но многое слышал о нем и знаю его в лицо. Мы с ним одновременно бываем в крестовом короле». Правда, кныш играет там только в рулетку, а я, как ты понимаешь, предпочитаю интеллектуальные игры. Но самое интересное заключается в том, что этот кныш является мастером спорта по верховой езде. Своего скакуна у него нет, но он частенько бывает на местной конюшне, учит всех желающих верховой езде. Да, этот человек тоже может быть мне полезен. Дедуля, ты меня уговорил. Я принимаю приглашение Ромашкина. То, то же. Дед самодовольно улыбнулся. полет а как ты сегодня провела время? С Ларисой Львовной повидалась?» «О, да!» Я подробно пересказала Арише наш разговор, а потом поведала о странном типе, вздумавшем следить за мной. Это позволило взглянуть на ситуацию как бы со стороны, и меня осенила одна идея. «О, черт! Как же это я сразу не догадалась!» «О чем?» — с тревогой в голосе осведомился дед. От того мужика очень дурно пахло. Только теперь до меня дошло, что это был запах конюшни, этакой гремучей смеси навоза и лошадиного пота. Представляю, как люди в автобусе шарахнулись от него. Палет, подожди, что же это выходит? Некто, имеющий отношение к конюшне, следил за Ларисой Кудринцевой. Ты совершенно неожиданным образом вписалась в эту ситуацию, и он решил выяснить, кто ты такая. так так так Зная Игоря Мешкова, я не удивлюсь, если он задумал. Дед замолчал, наверное, анализировал свою внезапную догадку. «Продолжай», — попросила я. «Впрочем, я уже и сама поняла, что ты хочешь сказать. Твои коллеги по игорному бизнесу подозревали Мешкова в том, что он убил Маститова. Потом ты говорил, что прежний владелец конюшни погиб при каких-то странных обстоятельствах. Его отравили», — уточнил дед. «Деталей я не знаю». Ладно, нам и так хватает информации для того, чтобы усомниться в законопослушности Мешкова. Давай рассуждать логически. Если теперь рабочий конюшни следит за супругой человека, за которого просто мечтает выйти замуж дочь Игоря Алексеевича, то вывод отсюда напрашивается сам собой. «Палет, а ты уверена, что об этом мечтает Рита, а не ее отец?» «Уверена». Дело в том, что у Алины Нечаевой есть бойфренд, страстный любитель лошадей. Так вот он недавно случайно подслушал разговор Риты с отцом. Они со знанием дела рассуждали о том, что стоит Владимиру Дмитриевичу оказаться свободным, он сразу же сделает ей предложение. «Дедуля, скажи, ты так же, как и я, подумал, что Мешковы планируют убить Ларису Львовну?» «Сначала я подумал, что они ищут на нее какой-то компромат». чтобы выставить ее перед Владимиром Дмитриевичем не в лучшем свете и склонить его к разводу. Но развод – это раздел имущества, а Игорь Алексеевич за копейку удавится. К тому же Мешковы наверняка знают, что Лариса Львовна – женщина больная, и если Кудринцев до сих пор ее не оставил, значит, он и не сделает этого. Пораскинув мозгами, я подумал об убийстве, к примеру, замаскированном под несчастный случай. Если Владимир Дмитриевич станет вдовцом, то тогда есть шанс, что он женится на Рите. Во всяком случае, Мешковы будут работать над этим дальше. Хотелось бы знать, как на самом деле Кудринцев к Рите относится. Всерьез озаботилась я. Если он не видит ее своей будущей женой, то интриги Мешковых мне только на руку. Они усложнят ему жизнь, и мне даже выгодно подыграть на каком-то этапе Ритуле и ее папочки. А если Владимир Дмитриевич хочет связать свою жизнь с этой женщиной, то надо этому браку помешать, а Ларису Львовну взять под охрану. Я думаю, если бы Кудринцев хотел снова жениться, то уже разошелся бы со своей супругой. Чувствуется, отношений там давно никаких нет. Да идите уже, взрослые. Знаешь, Палет, мне кажется, Владимиру Дмитриевичу удобно иметь статус женатого человека. Он им просто отгораживается от притязаний юных красоток. «Рита не такая уж красотка, тем более с ребенком», — заметила я. «Некрасивых женщин не бывает», — философски заметил дед. «Кстати, наш сосед смог когда-то найти в ней изюминку. Вадим сам не блещет красотой. Я не упустила случая выказать свое отношение к соседу. Так что два сапога пара». А вот Кудринцев, несмотря на свой возраст, очень импозантный мужчина. Лариса, чувствуется, была в молодости тоже очень хороша собой. Если бы она сейчас посещала не психоаналитика, а стилиста, то могла бы еще разбить чье-то сердце. Представляешь, ей кто-то нагадал, что она встретит свою любовь. И Лариса живет надеждой. Муж и дети ее мало заботят. «Палет, а я что-то не понял. С какой стати ты вдруг решила предупредить Кудринцевых о грядущих несчастьях?» «Сначала я этого не планировала. Мне просто захотелось увидеть супругу нашего директора. Можно сказать, это было самое обыкновенное женское любопытство. Потом как-то все само собой вышло. Я посмотрела на нее, и мне вдруг стукнуло в голову, что эта дамочка, сама не ведая того, может испортить все мои планы». Никогда не знаешь, что псих выкинет в следующую минуту, и как отреагирует на то или иное событие. Я решила сделать Ларису своей помощницей. Конечно, когда она сообщит семье о моем предсказании, ее слова никто не воспримет всерьез. Но пророчества начнут сбываться, и тогда Кудринцевы почувствуют на себе, что устами безумца глаголила «истина». «Пока не знаю, как Марина, но Владимир Дмитриевич и его сынок непременно почувствуют на себе, что живут словно в кошмарном сне», — пообещала я. «Значит, ты решила создать в семье Кудринцевых предощущение беды, а потом уже постепенно нагнетать психоз. Что ж, в этом есть что-то дьявольское. О, Полет, ты коварная женщина!» Ариша погрозил мне пальцем. «Но ты должна быть очень осторожна. Разумеется, я уже кое-что придумала. Все те, кто мне мешает, должны помогать. Вот, например, Игорь Мешков просто обязан лично избавить свою конюшню от присутствия Агнессы. Не понял, протянул дед. Ты что задумала? Какой-то сложный ход. Может, объяснишь, что к чему? Все предельно просто. Я пока не знаю, что для Кудринцева значит Рита, но совершенно уверена, что он очень дорожит Агнессой, своей кобылой. Я рассматривала различные варианты, как мне добраться до этой лошади. А потом меня вдруг осенило. Надо задействовать в этом мероприятии самого Мешкова. Он владелец конюшни, ему и карты в руки. Тем более товарищ это креативный, насколько я поняла с твоих слов. Так ведь? Так-то оно так, но я все равно не понимаю, как ты собираешься воздействовать на Игоря Алексеевича. Да и какой смысл ему Кудринцеву подлянку устраивать? «Он же спит и видит директора кирпичного завода своим зятем. Это очень выгодная партия для его дочери. Дед, тут все просто, как дважды два. Люди уже давно придумали очень надежное средство воздействия друг на друга. Я имею в виду шантаж». «Шантаж?» Дед заерзал в кресле. «Чем же ты собираешься шантажировать господина Мешкова? Ариша, у него такая интересная биография, что голову ломать особо не приходится». Сказала я и заметила, что дед согласно кивнул. Для начала я напишу ему письмецо и передам через какого-нибудь бомжа. Потом осторожно узнаю, как он на него отреагирует. И сделаю следующий шаг. Люди в большинстве своем не способны долгое время находиться под моральным гнетом. Страх быть разоблаченным, хотя бы перед собственной дочерью и ее избранником, заставит Мешкова выполнять все мои требования. Ты со мной согласен? Дед не стал возражать. Он снабдил меня еще кое-какими подробностями давно минувших дней и ушел в свою комнату. Я же засела за компьютер и стала пробовать себя в эпистолярном жанре. В результате получаса творческих мук родилось письмо следующего содержания. Здравствуйте, Игорь Алексеевич! Я ищу вас уже много лет и, наконец-то, нашел. Вы были последним человеком, который видел моего отца живым. Мне очень хочется услышать лично от вас, как он провел свои последние часы. Признаюсь, меня сильно мучает один вопрос. Почему папа пошел с вами в сберкассу, а оказался в лесу и принял там мученическую смерть? Мне также интересно, куда пропали деньги, которые мой отец выиграл у горовчан. Я уверен, вы сможете полностью удовлетворить мой интерес. О месте и времени нашей встречи сообщу дополнительно. Наследник Маститова. Постскриптум. Передаю привет вашей дочери и внуку. Думаю, они с удовольствием послушают вместе со мной ваш рассказ. Перечитав это письмецо, я тут же распечатала его, а файл в компьютере уничтожила.